Глава тридцать пятая. Вторник, двадцать восьмого февраля. Рос снова изо всех сил толкнул решётку вверх. Затем стянул перчатку и принялся ощупывать её край. Почти сразу пальцы наткнулись на болт и гайку. туго затянутую гайку, замёрзшими пальцами не отвернёшь. Поворачиваясь вокруг себя, он ощупал на своих местах ещё три болта. Четыре шести. И все чертовски туго завечены. Э, «Чёрт, вот облётки!» На несколько секунд его слепила паника. «Что же делать? Болтаться здесь, колодцы, запляясь за лестницу?» «До утра?» «А что утром?» «Услышит ли кто-нибудь его крики? Придет ли на помощь?» «Продержится ли он до утра в ледяной воде?» Рост снял с себя тяжелый пояс, закрепил его на лестнице. Туда же отправились по и кислородный баллон. Теперь ему стало легче, он мог свободнее двигаться и яснее мыслить. Рос сосредоточился, приказывая себе не поддаваться панике. «На дне колодца ничего нет. Но ну не зря же, черт возьми, он называется колодцем чаши!» Так или иначе, колодец как-то связан с Граалем. Допустим, Иосиф Аймафейский захотел спрятать Грааль здесь. «Как бы он это сделал?» Водолазов, костюмом и кислородного баллона Иосифа точно не было. Так что, если он просто не бросил чашу воду, то должен был спрятать ее где-то недалеко от поверхности, верно? Рос взглянул на часы. 21:07. Рабочие придут сюда, если придут, часов через двенадцать. Что им сказать, он еще придумает. Как будет объясняться с имиджен? Тоже подумает позже. А сейчас нужно использовать эти двенадцать часов, чтобы как можно полнее обследовать колодец». Рос решил подойти к делу методически. Сдвинул маску на лоб и начал ощупывать один за другим камни, из которых были сложны круглые стенки колодца. На каждый надавливал, толкал, пробовал коврять щели между камнями ножом, постепенно двигался слева направо и сверху вниз. Ничего не уходило. И он уже готов был бросить это занятие, как вдруг один большой камень на самой поверхностью воды качнулся под его ладонью. Рост вставил нож в щель между ним и соседним камнем и несколько минут наработал ножом, чувствуя, как камень расшатывается все сильнее. Он определенно поддавался и вдруг провалился куда-то внутрь, открыв углубление в стене. С яростно колотящимся сердцем Рос вгляделся во тьму. Затем достал свой водонепроницаемый фонарь и посветил. Ему открылось внушительных размеров углубления. Задняя стенка была не видна, из углубления тянуло холодом. Хантер начал расшатывать соседний камень, пока не сумел протолкнуть в углубление и его. Затем еще один, еще, и, наконец, расширил углубление так, что теперь туда пролезала голова и плечи. Холодный сквозняк чувствовался теперь сильнее. «Что там? С другой стороны лаза. Может быть, выход на поверхность?» Рос с трудом протиснулся внутрь. По лицу мазнула паутина. Сдрогнув от отвращения, он отбросил ее рукой. Мгновение спустя впереди мелькнули исчезли два крошечных красных глаза. Крыса. После Афганистана Рос возненавидел этих тварей. Пахло сыростью, однако, грубые каменные стены были сухими на ощупь. Интересно, размышлял Хантер. Медленно продвигаясь вперед, природная это пещера или рукотворная? Тима стояла непроглядная. Даже два фонаря, один закрепленный на голове, другой в руке, освещали путь всего на несколько ярдов вперед. Потолок пещеры неровный, покрытый крошечными сталактитами, нырсал так низко, что Росу едва удалось приподняться на колени. Сжимая в руке фонарь, он прополз еще немного. Дальше пещера сужалась, потолок становился всё ниже и заканчивалось всё крохотным отверстием. Чёрт! В закнутых пространствах Рос всегда чувствовал себя неуютно. Даже двухдверные автомобили не любил, а сквозь этот тесный прогал удастся проползти только на животе. Он посветил перед собой фонариком. В темноте снова мигнули красные глазки. «Славон!» – прошипел Рос. Рос. Пронзительный писк, шорох, топот маленьких лапок, эхом отдающийся от стен и тишина. Росс сделал глубокий вдох, распластался на полу и пополз вперед, чувствуя, как задевает головой потолок пещеры. Ледяно-сквозняк все сильнее дул в лицо, рождая надежду, что впереди выход на свободу. В свете он различал, что тоннель еще больше сужается. Еще несколько ярдов, и Росс начал задевать макушкой потолок, а подбородком землю. Дышать становилось о турне. «Сможет ли он двигаться дальше?» Наваливалась паника. Спокойся, Дыши. Дыши ровно и глубоко. Вдох-выдох. Вдох-выдох». Потолок и стены пещеры сдавили его со всех сторон. Как в гробу. «Уже немного осталось. Не останавливайся. Глубоко дыши и двигайся вперед». Звуки дыхания... Шорохи, что издавало тело, продвигаясь вперёд, казались почти оглушительными. «Что, если я застряну?» Усилием воли он выбросил эту мысль из головы. «Вдох, выдох. Вперёд. Только вперёд!» Так он прополз ярдов двадцать или около того, и вдруг стены перед ним расступились. В порыве радости Рос рванулся вперёд. Через минуту он попал в пещеру. Довольно большую. Здесь можно было встать и выпрямиться во весь Рост. В дальнем конце ее винился вход в еще один тоннель. С безмерным облегчением Рост поднялся, подобрал с пола фонарик, посветил им на голые стены и обнаружил справа от себя рядом небольшое углубление. Покрытые пылью обломки камней на полу под ним указывали на то, что это углубление создано не неприродной. Заинтригованный, Рост подошел ближе и посветил фонарев внутрь. И увидел в углублении какой-то предмет сунув туда руку, вытащил свою находку. Что это такое, он сперва не понял. Деревянные неровные размеры смеж для регби, покрытые толстым слоем пыли, словно собранные из двух половинок, намертво скрепленных между собой. По спине уроса пробежал холодок. Этот предмет был сделан человеческими руками».